Глава 157. За пределами мира. Крестовый поход продвигается вперед, карабкаясь по отвесным камням. По ту сторону моста в небо устремляются высокие кубические конструкции. Кажется, что у них совсем нет корней. Муравьи замирают и рассматривают эти высокие прямые горные цепи идеальной формы. Неужели это и есть гнезда пальцев? Они в стране за пределами мира, территория пальцев. Много сильных потрясений им довелось испытать, но сейчас их захлестывает невиданное по силе чувства. Вот они, гнезда пальцев огромные, титанические, в тысячу раз выше и толще самых старых деревьев в лесу. Прохладные тени от них вытягиваются на много тысяч шагов. Пальцы сами строят эти неизмеримые гнезда. Природа не может создавать такое. 103 третий замирает. На этот раз он нашел в себе мужество идти дальше. Теперь они в том самом запределье, которое так долго преследует его. Тут нет и намека на цивилизацию. Позади него остальные насекомые с сомнением шевелят кончиками усиков. Крестоносцы долго молча стоят на месте, потрясенные такой мощью. Деиста падают ниц, остальные обсуждают друг с другом этот необычный мир с прямыми линиями и бесконечными объемами. Солдаты группируются и пересчитываются, их восемьсот во вражеской стране, но как убить пальцев, которые прячутся в таких цитаделях? Надо атаковать их гнездо. Летучие легионы Скоробеев и Пчел будут резервными силами и вмешаются только в случае затруднения. Все согласны, и по сигналу армия крестоносцев несется к входу в здание. С неба странной птицы падает черная пластинка. Она давит четырех солдат-термитов. Теперь черные пластинки падают повсюду и дробят кирасы артиллеристов. Это что, тоже пальцы? Во время первой атаки погибают более семидесяти солдат. Но крестоносцы не отчаиваются. Они отступают, затем начинают вторую атаку. Вперед их всех. На этот раз Мермикийская армия рассредоточивается по местности. Легионы несутся вперед. Одиннадцать часов утра. Люди несут письма на почту. Многие замечают, как маленькие черные лужицы тихо скользят по земле. Колеса детских колясок, макасины и спортивные ботинки давят темные фигурки. Когда некоторым из этих черных пятнышек удается вскарабкаться по штанам, их быстро стряхивают ребром ладони. «Они нас заметили и нападают со всех сторон», — успевает выкрикнуть кто-то из солдат, прежде чем его раздавили. Раздается феромонная команда к отступлению, еще шестьдесят погибших переговариваются усиками, «мы должны взять это гнездо пальцев любой ценой». Девятый предлагает построить легионы по-другому, надо провести обходной маневр. Отдан приказ подниматься выше подошвы, в атаку. Первая линия артиллеристов стреляет ядом в резиновые кеды. Муравьи кромсают сверкающий пластик на женских туфлях-лодочках. Отступают, пересчитываются еще двадцать погибших». «Боги неуязвимы!» — торжествующие спускает группу муравьев-деистов, которая так и не вступила в битву. Деисты стоят в сторонке и молятся. Сто третий не знает, что делать. Он по-прежнему ужимает кокон, в нем миссия Меркурия, и он не осмеливается принять участие в этих опасных атаках. Давний страх перед пальцами потихоньку возвращается и снова охватывает его. Похоже, они действительно непобедимы. Но девятый не отступает. Он решает принять участие в нападении вместе с летающими легионами. Вся армия перегруппировывается на платане, растущем напротив почты. Девятый вскарабкивается на скоробе и выстраивает пчел по флангам линии атаки. Он видит зияющее отверстие гнезда пальцев и возбужденно кричит воинственными феромонами. Скоробеи носороги опускают головы, нацеливая рога на линию прицела. «Бей пальцев!» Женщина-почтальон захлопывает стеклянную дверь. «Сильный сквозняк», — говорит она. Крестоносцы этого не замечают. Они несутся на полной скорости, и перед ними вдруг возникает прозрачная стена. Остановиться они не успевают. Скоробеи разбиваются, их внутренности стекают по стеклу. Артиллеристы, оседлавшие скоробеев, приклеиваются к их трупам. «Это что, град?» — спрашивает на почте какая-то клиентка. «Нет, наверное, это детишки мадам Летифю, бросают бросаются камешками. Они очень это любят». «Но ведь дверь стеклянная, они могут ее разбить. Не беспокойтесь, это стекло очень прочное». Переносят раненых, которым еще можно помочь. За одну такую атаку крестовый поход потерял еще двадцать четыре солдата. «Пальцы сильнее, чем мы думали», — говорит один муравей. Девятый не желает отступать, термиты тоже. Не для того они так долго шли и преодолели столько препятствий, чтобы их остановили какие-то черные пластинки или прозрачные стены. На Но ночлег разбили лагерь под Платаном. В одном муравье уверены, завтра все будет по-другому. Муравьи всегда определяют время, место и цену победе, и в конце концов они всегда побеждают. Это прекрасно известно. Разведчик приметил цель на фронтоне гнезда, которые они атаковали вчера. Это щель прямоугольной формы. Он думает, что это запасной выход. Ничего не сказав остальным, он отправляется на разведку. Он проникает в отверстие, над которым символы из другого измерения пространства и времени сообщают дальняя авиапочта, и падает на кучу плоских белых пакетов. Он решает пролезть внутрь одного из этих пакетов и посмотреть, что там. Когда он захотел выбраться, то не смог, он был зажат между белыми стенками. Пришлось оставаться на месте и ожидать неизвестно чего. А через три года в Непале среди гималайских дубов ученые с удивлением обнаружили колонию типично французских рыжих муравьев, после чего энтомологи задавались вопросом, как муравьи смогли проделать столь далекий путь. В итоге они пришли к выводу, что это просто совпадение, то есть это параллельно французскому муравью вид.